так что ее предположение было практически правильным, но она решила не спрашивать об этом Адама. Джао также собирался отправиться с Мэрине, чтобы своими глазами посмотреть на окружающие ландшафты. Вполне естественно, что Рокхед и Блокхед захотели последовать за ним, но на этот раз Джао взял с собой только Блокхеда в то время как Рокхэд должен был помочь Мэг присматривать за рабами. Ведь что ни говори, а Мэг была юной девушкой, и её нельзя было оставлять одну присматривать за сотни рабов. Джао и Мэрине, сопровождаемые Блокхэдом, шли вдоль подножья горы. У Джао и Мэрине были довольно слабые тела,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 Уже на протяжении трех часов. Но не могли найти интересного. Все казалось таким же пустынным, впрочем, как и ожидалось. Черная земля была все еще черной, а неплодородная почва оставалась такой же бесплодной. Осмотревшись по сторонам, Джао обратился к Мэрине. А, бабушка Мэрины, это слишком утомительно, давайте немного отдохнем. Марина очень устала, ведь она была магом воды, а не воином. А ее физической силой и выносливости хватало только для выполнения ее домашних обязанностей. Они нашли два больших камня и сели на них. Увидев, что его спутники решили отдохнуть,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 Услышав это, Джао не мог удержаться и засмеялся. Бабушка Мэрине, давайте я покажу вам нечто удивительное. И с помощью всего лишь одной мысли они оба перенеслись в пространственную ферму. Джао раньше никогда не показывал ферму Мэрине, но не потому, что он не доверял ей или Грину.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 Ведь если в дворянской семье не оставалось наследников, то их титул возвращался империи. Мэрина была в шоке, когда увидела пространственную ферму. Она поворачивала голову, пытаясь осмотреть все вокруг, в том числе поля с всходами редиски и практически созревшую кукурузу. Бабушка Мэрина...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 мы сможем перестать беспокоиться о еде и отоплении для нашего дома. Ну а также, когда мы сможем продать нашу магическую редиску, то заработаем немного денег. С этим мало-помалу наш клан Будда будет развиваться и расти». Мэрине, повернувшись к Джао, сказала. «Мастер, вы не должны никому об этом рассказывать!» Как много людей уже знает об этом месте? А только Рокхэд, Блокхэт и вы знаете об этом месте. Дедушке Грину и Мэг я его еще не показывал. Марина кивнула. Есть только несколько человек, которым мы можем полностью доверять. Ведь если это всплывет и люди узнают об этом, то молодому господину будет грозить серьезная опасность. «Не волнуйся, бабушка Мэрины, я не буду говорить о нем с другими. Ну а сейчас нам лучше перенестись обратно, ведь если Блок отвернется и не сможет нас найти, то вполне вероятно, что он может учудить какую-нибудь глупость». «Вот так вот размышляя, каждый о своем, они снова оказались у подножья горы».